Глава двадцать восьмая. К тому времени, когда над Андерадагскими горами забрезжил рассвет, я уже вышла на просёлочную дорогу и шла по направлению к городу. Я вытягивала руку, поднимая большой палец вверх, каждый раз, когда слышала звук мотора. Но поскольку солнце едва взошло, машин было мало. В основном это были рабочие грузовики, уже заполненные людьми и нагруженные лестницами, направлявшиеся на стройплощадки. Когда я прошагала уже примерно час, женщина, одетая в форму домработницы, остановилась и опустила окно. «Куда ты направляешься?» — спросила она. Я не знала. «Куда угодно, лишь бы на автобус», — ответила я. Через плечо у меня была перекинута сумка, а на спине висел рюкзак. «Это будет Джонсбург», — сообщила она, протягивая руку, чтобы открыть пассажирскую дверь изнутри. «Я могу провести тебя большую часть пути». Мы ехали в тишине. За окном шелестели листвой леса. В машине пахло табачным дымом. и женщина постоянно вытряхивала пепел из сигареты, которую держала в руке, в окно. «Ты от чего-то убегаешь?» — спросила она по прошествии нескольких минут. «Если не хочешь говорить об этом, ничего страшного. Ты просто выглядишь как человек, который от чего-то бежит». Она показала на мой рюкзак, лежащий на заднем сиденье. «Вроде того». «Это парень?» Однажды мне пришлось бежать от парня. Когда отношения идут под откос, она присвистнула и закатила глаза. «Плохие отношения», — сказала я. «У тебя всё будет хорошо. Я думала, что никогда не смогу окончательно уйти, но смогла. И он не нашёл меня, если ты об этом беспокоишься. Они всегда говорят, что найдут тебя, но редко это делают». Им надоедает искать. Или они находят твою сестру. В моём случае это была моя сестра. И тогда она затормозила, чтобы пропустить двух оленей, выскочивших перед машиной. Я едва не ударилась головой о приборную панель и задумалась, работают ли ремни безопасности. «Чуть не врезались», — сказала она. Когда олени скрывались в зарослях, Самец повернул голову и посмотрел на меня. Его чёрный глаз был стеклянным и безэмоциональным. «В любом случае», — снова начала женщина, — «с тобой всё будет в порядке. Я отвезу тебя до самого Джонсбурга. Это даже не обсуждается». И мы не стали это обсуждать. Остаток пути, пока утренний свет из туманного превращался в ясный, Мы ехали, слушая радио и двигаясь по двухполосному шоссе к автобусной станции. Я не оставила записки для Рэйчел, Просто ушла. Выключила мобильный телефон и ушла из её дома. От неё, от всего этого. В то утро, когда я встала раньше солнца, в воздухе чувствовался какой-то холодок. Лето закончилось. Мир, который мы построили в Клойстерсе, Мир, в который не пускали всё остальное, рушился, как падающая в море башни на карте. Я поняла, что это было неизбежно. Такие отношения, как наши, такие миры, они не выдерживают давления извне. Особенно, когда это давление исходит из твоего собственного прошлого. Что, в конце концов, я могла сказать детективу Мёрфи? Что Рэйчел создала сложную систему морали, в которой она чувствовала себя оправданной, потому что у её жертв всегда был выбор, даже если она сама вершила их судьбы. Что меня саму разыскивают за наезд на человека в Вашингтоне? Нет. Я знала, что другие не поймут. Но я понимала. Карты понимали. Высадив меня на автобусной станции, женщина вложила мне в руку несколько долларов. «Тебе это понадобится», — сказала она. и хотя я пыталась вернуть их ей, она настояла на своём. На станции я воспользовалась телефоном-автоматом, чтобы позвонить Лоре и спросить, не будет ли она против, если я останусь у неё до конца недели, пока не начнётся срок аренды. Лора сразу же согласилась. «Ты в порядке?» — спросила она по телефону. «Нормально», — ответила я. «Она что-нибудь сделала?» «Нет». Лора на другом конце линии молчала. и Я почти слышала, как она жует нижнюю губу, пытаясь решить, стоит ли ей выпытывать подробности. «Я расскажу тебе больше, когда приеду», упреждая ее вопросы, пообещала я. На самом деле я не хотела говорить об этом. Я знала, что никто не поймет меня. Остаток дня ушел на то, чтобы добраться до города. Пересадки на автобусы и поезда... Наконец, две линии метро и пять кварталов пешком. Только почти в семь вечера я ввалилась в квартиру Лоры в Бруклине, где она жила со своим парнем и двумя кошками. Бросила обе сумки на пол и рухнула на диван. «Ты можешь оставаться здесь только, сколько тебе нужно», сказала Лора, протягивая мне стакан воды. «Мне нужна всего неделя». Она кивнула. спасибо поблагодарила я итак произнесла лора садясь рядом со мной на диван что случилось просто такое никто не мог предвидеть и хотя она пыталась выжить из меня большей информации я уклонилась это была не история лоры это была моя история история в которую как я знала мало кто поверит после того как я вздремнула и приняла душ Мы выпили слишком много дешёвого вина в ресторане, столики которого были расставлены на тротуаре, а затем пошли домой под оранжевым светом уличных фонарей. И впервые я увидела другую сторону Нью-Йорка — мир за пределами Клойстерса. Мир, который всё ещё был тёплым и оживлённым, несмотря на то, что скоро листья изменят цвет, а воздух станет менее мягким. Я жадно впитывала всё это. На следующий день наступил понедельник. Я поехала на метро в Клойстерс, заново наслаждаясь людской толчаёй вокруг и горячим спёртым воздухом. В музей приезжала новый куратор, и по этому случаю я снова переоделась в одежду, которую привезла из Уолла, -Уолла. Колючий полиэстер уже не смущал меня, просто вызывал ностальгию. Когда я вошла в вестибюль, то заметила, что Мойра отвела глаза и скрылась за стойкой, чтобы достать новые схемы и путеводители. То же самое произошло и на кухне, где сотрудники консерватории коротко кивнули мне, а затем ускользнули, оставив свои пакетики с сахаром. В библиотеке меня нашла Мишель. Рядом с ней шла биатрис Графт. «О, Энн!» мы тебя не ждали сказала она не могли бы вы оставить нас на несколько минут обратилась она к биатрис на мгновение я снова забеспокоилась что меня уволят что она скажет будто я больше не нужна биатрис и музею только на этот раз не будет патрика чтобы спасти меня выходя за дверь биатрис произнесла просто зайдите за мной когда закончите. Мишель подошла к столу и выдвинула стул рядом с моим. «Энн», — начала она, — «с учётом того, что произошло, мы предполагали, что ты захочешь отдохнуть несколько дней. Но раз уж ты здесь...» Она запнулась. «Думаю, сейчас самое подходящее время представить вас друг другу. Поверь, тебе не обязательно было приходить сегодня, чтобы доказать нам свою преданность работе». «Мы всё прекрасно понимаем». «Что?» — спросила я. Она с любопытством посмотрела на меня. «Ты слышала, не так ли?» «Что слышала?» «О боже!» Мишель на пару минут вышла и посоветовалась с Беатрис, после чего снова присоединилась ко мне за столом. эн произнесла она очень медленно. Это было трудное лето для нас здесь, в Клойстерсе. И это было трудное лето для тебя лично. Я полагала, что ты уже знаешь. Вы обе были так близки. Но раз ты не знаешь, я хочу сказать тебе об этом сама. Рэйчел мертва. Она погибла. Видимо, несчастный случай во время плавания на яхте. Очень трагично. «Весь наш персонал, вся семья в Клойстерсе...» Она оборвала фразу, не договорив. «Я гостила у подруги в Бруклине», — ответила я. «Я не слышала». «Ясно. Значит, ты не знала. Я понимаю. Энн, послушай, я очень сочувствую». И, судя по виду Мишель, она действительно сочувствовала. Её лицо слегка исказилось горем. и когда я опустила взгляд, то заметила, что она держит меня за руку. «Когда?» — спросила я. «Вчера». Очевидно, она отправилась на маленький остров на лонг клейк но не проверила, вставлена ли заглушка. Её не было, и яхта стала набирать воду. У Рэйчел на борту не было спасательного жилета. Она попыталась добраться до берега вплавь, но налетел шторм. «Это просто невыносимо!» о проговорила я, глядя на сплетённые руки, лежащие у меня на коленях, мои и Мишель. Я не знала, ожидала ли она, что я заплачу, или нет, нужен ли ей был спектакль эмоций. Я не знала, что нужно мне. «Да», — подтвердила Мишель, — «особенно трагично, потому что, похоже, её родители — умерли таким же образом. Правда, никто из нас не может этого осознать. Я сидела в тишине рядом с Мишель. Пока она не сжала мои руки и не отпустила их, период коллективного траура закончился. Почему бы тебе не взять небольшой отпуск, съездить домой, отдохнуть несколько дней? Когда ты вернёшься, мы будем ждать тебя, создадим все условия — «Ты нам очень нужна, Энн Стилуэлл. Ты отлично справляешься со своей работой». Я подумала о том, как всё изменилось с нашей первой встречи. Лето изменило всех нас, перестроило ткань наших реальностей. Судьбы Мойры, подумала я, были заняты предением. «Как вы узнали?» «Мне позвонил Лео», — сказала Мишель после... секундного колебания. Я ничего на это не ответила. «Поступай так, как тебе захочется. Почему бы нам не договориться, что ты вернёшься в четверг или на следующей неделе, если тебе нужно время? Мы на самом деле готовы пойти тебе навстречу. После того лета, которое ты пережила здесь, я бы не стала винить тебя, если б ты уволилась». «Я не уволюсь», — заявила я, отодвигая стул и вставая. «Я хочу немного проветриться, но после этого я вернусь. Я хочу быть здесь. Не могу представить, что буду работать в другом месте». Мишель посмотрела на меня и улыбнулась. «Хорошо», — согласилась она. Я спустилась с холма прочь от крепостных валов к Клойстерса. Их неровные очертания... всё ещё виднелись сквозь деревья и остановилась у скамейки. Усевшись под низкой изогнутой веткой вяза, достала свой телефон и впервые с момента отъезда из лонг включила его. Там было четыре сообщения от Рэйчел. Но я не прослушала ни одной из них. Я просто листала телефонную книгу, пока не нашла имя Лео, а потом позвонила ему. «Я был её контактным лицом в чрезвычайной ситуации», — заявил он, прежде чем я успела вымолвить хоть слово. «Можешь себе представить?» Я ничего не сказала. «Ты была там, когда это случилось?» — спросил Лео. «Нет». «Наверное, это к лучшему». «Когда тебе позвонили?» «Вчера вечером». Я сразу же вызвонил Мишель. Я поняла, что сижу на самом краю скамейки. одной рукой ухватившись за край так крепко, что костяшки пальцев побелели. Что они сказали? Я слышала, как Лео ёрзает, меняя позу на другом конце линии. Что она утонула. Вероятно, пыталась доплыть до берега, но неправильно оценила расстояние. Я молчала. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — сказала я наконец. И отчасти этот ответ был искренним. Я удивилась, что это действительно может быть правдой. «Кажется, это было правильно», — сказал Лео. «В каком смысле? Судьба вмешивается тогда, когда больше некому». На это я ничего не ответила, помолчав, произнесла. «Мне нужно идти, Лео». «Слушай», — произнес он, выждав немного. Я представила, как он проводит рукой по волосам, Рядом стоит чашка кофе. Может быть, ты не против поужинать? Или что-то в этом роде. Мы играем концерт в Лео. Протяжно и негромко выговорила я его имя. Я не знаю. Хорошо, согласился он, снова неловко поёрзав на другом конце линии. Что ж, если передумаешь, мне нужно идти. Может быть, я не знаю. Если у нас слева Лео всё должно было сложиться, я знала, что так и будет, независимо от того, как сильно я буду сопротивляться или как сильно он будет настаивать. И на этом я оборвала звонок и разжала хватку на краю скамейки, разминая кисть, пока кровообращение в ней не возобновилось. После бурного лета в Клойстерсе, сейчас, в конце августа, в парке снова было тихо. Не было групп людей разлёгшихся на пледах не было читателей россии на качающих сандалиями не было детей гоняющих мечи я была одна компанию мне составлял лишь ветерок с гудзона и прочная каменная стена клойстерса позади меня я заметила что травы начали высыхать и приобретать коричневый оттенок как в тот день волла волла он мой отец Был бы счастлив увидеть всё, чего я здесь добилась. Я подумала о том дне, о том, как он сказал мне твёрдо и уверенно, «Это не твоя вина». До приезда в Клойстерс я не верила ему. Я не могла верить, поэтому похоронила стыд, опустошение и вину как можно глубже, за пределами моей памяти и моей жизни Волла-Волла. за пределами даже моего собственного горя. Но это лето вскрыло всё. И сейчас, под предосенним солнцем, я наконец-то смогла увидеть правду. Мой отец был прав с самого начала. Это была не моя вина. Эта судьба была предназначена для меня. Она должна была найти меня в любой момент, как бы долго я от неё не пряталась. В конце концов, я решила не слушать сообщения, которые оставила мне Рэйчел. Я удалила их все, чтобы у меня не было соблазна вернуться и послушать её голос, мелодичный и слегка тягучий. Я стёрла её текстовые сообщения, потому что мне было невыносимо их видеть, но фотографии я сохранила. Я оставила их на телефоне, чтобы помнить, каким было это лето. какими были мы, какой я была до этого. Тем вечером, по возвращении в квартиру Лоры, после того, как её парень приготовил ужин, я вымыла посуду. Я достала из сумки ноутбук и положила на колени. Затем открыла статью, над которой работали мы с Рэйчел, и выделила курсором её имя. С минуту я разглядывала её имя на синем фоне, с мигающим в конце курсором. а потом нажала «Удалить». Затем, без лишних раздумий, отправила статью на публикацию. Статью, единственным автором которой была указана я. Из сумки, которую я задвинула под диван, где я спала, я достала потертую кожаную коробку, перевязанную зеленой лентой, и открыла ее. Внутри лежали карты, полная колода. Я коснулась пальцем верхней карты, влюблённой, и почувствовала её историю. Свет блеснул на кольце, которое Рэйчел купила мне в магазине Стивена и которое я носила с того дня. Я стянула его с пальца и вышла из квартиры Лоры на берег Ист-Ривер. Там, любуясь панорамой Манхэттена, бросила кольцо в солоноватую воду.